Глава пятая. Один способ попасть в кино. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. На следующий день Мартин Бек распорядился, чтобы время нашего номера было урезано с 17 минут до 12. Конечно, он знал как никто, насколько трудно накануне вечером урезать 5 минут от такого импровизационного и легкомысленного фарса. Мы и не пытались. Напротив, папа принёс на сцену 200 долларовый будильник. Заводя его, он объяснил публике, что к нашему сожалению, менеджмент не позволит нам сделать полный номер, но мы постараемся сделать всё, что сможем за тот короткий срок, который нам разрешили оставаться на сцене. Он ставил будильник прямо перед огнями рампы. Когда он звонил, мы останавливались независимо от того, чем занимались, дрались, гонялись друг за другом или танцевали. Мы останавливались, как вкопанные, прямо в середине действия. Папа забирал будильник, и мы уходили. Это был чудесный способ выразить наше возмущение. Публика была с нами на сто процентов, но плохо, что не публика нанимает актеров. Мы закончили сезон, отыграв две недели в театре Лоу. Это было скверно. Даже несмотря на то, что Лоу платил 750 долларов в неделю, столько же, сколько мы получали у Кейта. Скверно потому, что мы играли 3 шоу в день вместо двух. Для артистов высокого уровня вроде нас, всегда работавших на лучших условиях, это означало огромную потерю престижа. Все профессионалы понимали, что ты на закате своей карьеры, если соглашаешься на такое. Именно тогда успех в Англии имел бы огромное значение, и мы могли бы вернуться туда работать. Многие знаменитые актёры предпочитали совсем не работать, лишь бы не соглашаться на плохие условия. Мы не были настолько упрямы или глупы. Мы видели, как многие из них сидят и ждут годами чего-то более достойного. Для большинства из них эта возможность так и не наступила, и через какое-то время о них забыли. Мы договорились между собой, что не позволим подобному случиться с нами. Когда настал следующий сезон, и мы не смогли получить хороший ангажемент, то подписали контракт на работу в сети театров Пэнтейджеса на западном побережье. Но вскоре обнаружили, что играть наш грубый и костоломный спектакль три раза в день слишком изнуряюще и болезненно. Мы умоляли Александра Пэнтейджеса позволить нам делать только два шоу в день. Пэнтейджес был суровый старый грек, который начинал скалачивать своё состояние, работая швейцаром в салуне на Кландайке во время золотой лихорадки. Опыт, полученный им на ледяном севере, не сделал его добрее. Вы подписали контракт на 3 шоу, сказал он. и будете играть 3 шоу в день. Вдобавок к трудностям трёхразовых выступлений, папа недавно переключился с пива на крепкий ликёр. Принудительная работа на плохих условиях давала ему лишнее оправдание пьянства. В номерах, подобных нашему, точно выверенное время означало все. Опоздаешь на полсекунды пнуть или уклониться от удара, и рано или поздно переломаешь кости. Папа никогда не был одним из валящихся с ног алкажей, но этого и не требовалось, чтобы подвергнуть опасности здоровье нас обоих. «О, со мной все в порядке!» Говорил он, если я напоминал об осторожности, и не забывай, что я твой отец, так что не читай мне нотаций. Я попытался загреть папу во время выступлений, слегка наказать его, но это тоже не сработало. Он смеялся надо мной, когда я угрожал, что уйду, если он не бросит пить. В Сан-Франциско он бывал на веселе слишком часто. Мы собирались двигаться в Лос-Анджелес, чтобы открыться в следующий понедельник в театре Пэнтейджеса. Но в ту неделю в Сант-Франциско я сказал маме: "Я собираюсь бросить шоу". Мама не возражала. Она сама пыталась отговорить папу от выпивки перед выступлениями. Как бы там ни было, шоу значило для неё гораздо меньше, чем для нас. Но никто из нас не мог придумать простого способа сообщить папе плохую новость. Он бы не выдержал и разрыдался как ребёнок, умоляя дать ему ещё один шанс. Я не желал видеть, как мой отец потеряет человеческий облик. Я сомневался, смогу ли это вынести. Хотя не сказал бы, что не был на него как следует сердит. В общем, мы с мамой ничего ему не сообщили. Пока он был в одном из салонов в вечер перед отъездом в Лос-Анджелес, мы уложили вещи и сели в поезд, шедший на запад. Мы даже не оставили ему записку. Я поехал в Нью-Йорк посмотреть, не удастся ли найти работу одиночным номером, как говорят в водовиле. Мама отправилась в Детройт. Некоторое время погостить у друзей. Когда папа вернулся в отель и увидел, что нас нет, то не стал беспокоиться. Он всегда был оптимистом и решил, что мы уехали в Лос-Анджелес без него. И только войдя в Лос-Анджелесский театр Пентэйджеса, сообразил, что я отменил остаток турне. Никто не мог сказать ему, где мы. Не зная, что делать дальше, он уехал в Маскигон, надеясь обнаружить нас там. И в Маскигоне он провёл оставшуюся часть зимы. Наш дом был летним коттеджем без отопления и водопровода. Но за исключением физических неудобств, это было неплохое место для папы. Некоторые из его старых водовильных друзей ушли на покой и жили там круглый год. Дети всё ещё учились в москигонской школе поблизости, а это значило, что половина семьи была с ним. На банковском счету хватало денег, и папа не собирался умирать в Москигоне ни от голода, ни от одиночества. Зная его, я был уверен, что смерть от угрызений совести ему тоже не грозит. Тем временем в Нью-Йорке я попал в кино. Пробыв месяц в Детройте, мама сожалелась над папой и присоединилась к нему в Москвегоне. Надо было видеть его лицо, когда мама объявила, чем я занимался. Папа всегда глумился над кино и считал его временной прихотью, вроде заниженной Италии на платьях, но гораздо менее интересной. Незадолго до этого Уильям Ренфорд Херст, уже занимавшийся кинобизнесом как любитель, убеждал нас сделать для него комедии в двух частях. Сноска. Уильям Ренфорд Херст, газетный магнат, хозяин более 30 газет и журналов. Сначала занимался кинопроизводством для рекламы своих газет. Позже продюсировал фильмы Мэрион Дэвис, своей любовницы. Фильмы в двух частях. Тогда фильмы измерялись частями по количеству катушек плёнки. Одна часть, то есть одна катушка, составляла 300 м плёнки и шла примерно 10 минут. Самый распространённый формат был одна и две части. Но уже в 1915 году Дэвид Гриффит снял Рождение нации в 12 частях. "Что вы говорите?" загремел папа. «Вы хотите показывать трех китонов на простыне за 10 центов?» Позже Херст предложил нам контракт на целую серию двух частевок, основанную на комиксах «Воспитывая папочку», которые печатались в его газетах. Херст сказал, что папа мог бы сыграть Джикса, главный персонаж. Папа опять отказался. Как большинство водевильных актеров средних лет, он смеялся, если кто-нибудь предсказывал, что скачущие картинки, как их все еще называли, Скоро заменит Выдовиль в качестве любимого развлечения в стране. В конце концов, услышав ужасные новости обо мне, он простонал: "Наш бастер в кино? Я с трудом верю в это". Мама, не более деликатная к папиным чувствам, чем другие многострадальные жёны, всё же не торопилась рассказывать ему, что я отказался от места в большом бродвейском шоу ради работы в кино. Мне не хотелось, чтобы у бедняги пошла пена изо рта. Позже объяснила Ана Добравшись до Нью-Йорка в феврале 1917 года, я пришёл прямо в офис Макса Харта, наиболее влиятельного театрального агента в Нью-Йорке. Я сказал ему, что бросил семейное шоу и хочу некоторое время поработать один. "Я достану тебе любую работу, какую захочешь", сказал Харт. Он тут же надел шляпу и повёл меня в офис братьев Шубертов на той же улице. Они набирали новый состав для своего годового ревю Мимолётное шоу, которое тогда было одним из лучших на Бродвее. Мистер Харт, многословный агент, отвёл меня прямо в личный офис Дж. Дж. Шуберта. Как обычно, Дж. Дж. отбирал людей с помощью вялого, шепелявого джентльмена, которого все называли Мамаша Симмонс. "Это Бастер Китон", сказал им Макс Харт, "возьмите его в своё шоу". Дж. Дж. оглядел меня и спросил: Вы умеете петь? Конечно, умею, ответил я, хотя это был довольно глупый вопрос. Если мистер Шуберт примет меня, то за мою комедию. И он нанял меня, не попросив спеть и не задавая других вопросов. Мимолётное шоу обычно выступало в Нью-Йорке 6 месяцев, а потом отправлялось в дорогу на оставшиеся полгода. Мою зарплату определили в 250 долларов в неделю за Нью-Йорк и 300 долларов за турне. Через пару дней я получил сценарий ревью. Но за день-два до начала репетиций я натолкнулся на Лу Энгера, комика-голанца, который много раз выступал с нами в одной водевильной программе. Энгер был вместе с Роско Фатти Арбаклом, экранным комиком. Представляя нас, он объяснил, что Арбакл недавно ушёл от Макс Сэнета, чтобы делать свои собственные комедии в двух частях. Сноска: Макс Сэнет Режиссёр, актёр и продюсер. Основатель жанра американской кинокомедии и фабричного метода кинопроизводства. С 1912 по 1920 годы на своей фирме Kinston выпустил несколько сотен короткометражек. Джо Сенк их продюсировал, а Энгер только что бросил водевиль и стал менеджером студии Джо. Я видел некоторые работы Арбакла в комедиях Сэннета и от души восхищался им. Он сказал, что много раз смотрел наши выступления, и они всегда ему нравились. "Бастер, ты когда-нибудь снимался в кино?" спросил он. Я ответил, что не снимался, и Роско предложил: "Почему бы тебе не прийти завтра утром на студию Colony? Я там начинаю новый фильм. Ты сыграешь эпизод, и, возможно, тебе понравится". "Мне бы хотелось попробовать", сказал я. Студия Кола не располагалась в большом складском здании на Восточной 48-й улице. Когда я пришёл, всё гудело от бурной деятельности. Помимо компании Арбакла, в других частях студии делали романтические мелодрамы компании Нормы Толмач, её сестры Констанс и пары других. Мне это показалось удивительным, как будто я попал на огромную фабрику развлечений, где одновременно выпускались разные шоу. Двухчастьевка, которую Роска начал в тот день, называлась Ученик мясника. The Butch Boy. Действие происходило в провинциальной лавке, и мне досталась роль наивного незнакомца, который просто так зашёл в тот момент, когда Роска и Элс и Сент-Джон начинали швырять друг в друга мешки с мукой. Как и Арбакл, Сент-Джон был одним из Keystone Cops у Сената. Сноска. Keystone Cops Сеннет любил объединять персонажей в группы и из фильма в фильм раскручивал их приключения. Таких групп было несколько. Веселые девушки в купальниках, купающиеся красотки. Шаловливые детишки, кистоун китс. И придурковатые полицейские, кистоун копс. У Роско под рукой были коричневые бумажные мешки, наполненные мукой, завязанные и готовые к употреблению. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Он, не теряя времени, подключил меня к работе. «Как только ты войдешь в лавку», — объяснил он, — «я кину один из этих мешков в Сент-Джона. Он присядет, и ты получишь прямо по лицу». Это казалось пустяком после взбучек, который я долгие годы принимал от папы. Ужасно трудно не уклониться, если ждёшь, что тебя ударит такая штуковина, сказал Арбакл. Поэтому, когда войдёшь в дверь, оглянись. Как только я скажу поворачивайся, ты повернёшься, а она уже летит в тебя. Так и было. Арбакл, весивший 280 фунтов, заслужил репутацию мастера по метанию тортов, пока работал у сената. В тот день я открыл, что он мог вложить всё сердце и каждую унцию своего веса в швыряние мешков с мукой с безошибочной точностью. В этой штуке оказалось достаточно силы, чтобы полностью перевернуть меня. Мои ноги оказались там, где раньше находилась голова, и без какой-либо моей помощи. А в ноздри и рот набилось столько муки, что хватило бы на один из маминых старомодных пирогов. Я был новичком в бизнесе, поэтому меня вежливо подняли и отряхнули, но свободно дышать я смог только через 15 минут. По сюжету я должен был купить черные патоки на 25 центов. Я принес с собой оловянную бадью, но, зачерпнув, увидел, что уронил свой четвертак в патоку. Роско, Элс и Джон и я по очереди пытались его достать, и к концу этой работы все трое перемазались с головы до ног. В тот день меня к тому же пригласили быть укушенным собакой. Между этими занятиями я говорил себе, что моя долгая карьера в роли человека швабры оказалась самой подходящей для начала работы актёром кино. И всё в новом деле казалось мне волнующим и удивительным. Как-то раз мне сказали, что моя первая сцена в Ученике мясника по-прежнему единственная комедийная сцена, когда-либо делавшаяся новичком, которую снимали только один раз. Другими словами, мой дебют в кино был сделан без единого дубля. Роско никто из знакомых никогда не называл его Фатти, разобрал передо мной камеру так, чтобы я понял, как она работает и что может делать. Он показал мне, как проявить плёнку, разрезать, а потом смонтировать. Но величайшим явлением в киносъёмке мне показалось то, что она автоматически убирает физические ограничения театра. Так много можно показать на сцене, только если она огромна, как нью-йоркский и подром. У камеры нет ограничений. Её сцена весь мир. Если вам нужны для фона и декораций города, пустыни, атлантический океан, Персия или скалистые горы, вы просто берёте туда свою камеру. В театре вы должны создавать иллюзию путешествия на корабле, поезде или самолёте. Камера позволяет показывать публике реальные вещи: настоящие поезда, лошадей, фургоны, снежные бури и наводнения. Ничто из того, что вы думаете, чувствуете или видите не выходит из поля зрения вашей камеры. Тоже относится к способам обращения со светом в кино. Тогда ещё не умели так эффектно управлять с искусственным освещением, как сейчас. Зато заставляли солнце работать на открытых площадках, на крышах или в студиях, где были огромные стеклянные потолки. Солнце давало драгоценную заднюю подсветку, переменную подсветку, и её усиливали рефлекторами. В театре можно использовать только искусственное освещение, Оно всего лишь даёт эффект света, идущего сверху на определённый участок сцены. И все в кино были согласны, что это только начало. С первого дня у меня не было сомнений, что я полюблю работу в кино. Я даже не спросил, сколько мне заплатят за участие в фарсовых комедиях Арбакла. Мне было почти всё равно. Люди, знающие толк в финансовых делах, часто говорили мне, что я распоряжаюсь своими деньгами как тупица. Не сказал бы, что они не правы. Но несмотря на то, что всю жизнь я занимался самой ненадежной из профессий, деньги никогда не были важны для меня. Вполне ясно представляю, что человек может чувствовать себя крайне неуютно, если ему не хватает средств на хорошую еду, крышу над головой и приличную одежду. Но начиная с моих детских лет, трех китонам хватало на все, чего бы они не захотели, и еще немного оставалось. Мы даже смогли положить некоторую сумму в банк на пресловутый черный день. Мне кажется, если ты настоящий профессионал, твоим принципом должна быть постоянная работа. Если сможешь этого придерживаться, твои наниматели рано или поздно начнут платить столько, сколько ты стоишь. А куда они денутся? Сказав всё это, я должен признаться, что был очень удивлён, когда в конце моей первой недели в качестве киноактёра обнаружил в конверте всего 40 долларов. Я обратился к Ау Энгиру И он объяснил, что заплатил мне всё, что позволил ему бюджет. Через 6 недель моя зарплата достигла 75 долларов, а вскоре и 125 в неделю. Макс Харт, как любой другой театральный агент, был не из тех, кто недооценивает чек на крупную сумму. Но когда я рассказал ему, что хочу уйти из мимолётного шоу с зарплатой 250 долларов в неделю ради работы в кино за 40 долларов, он ответил, что я поступаю очень мудро. Изучи всё, что можешь в этом деле, бастер, говорил он. Чёрт с ним с деньгами. Кино вещь многообещающая, поверь мне. В тот самый день, когда я вошёл в бизнес, где добился своего величайшего успеха, я встретил девушку, позже ставшую моей первой женой. Она пыталась сниматься в эпизодических ролях, но не особенно удачно. А в тот момент работала секретаршей и помощницей Арбакла. Она сразу пленила меня и показалась кроткой, тихой девушкой очень добрый и полный женственного очарования. Вскоре после нашего первого свидания я встретился с её матерью и остальным семейством. Они были удивительно живыми и весёлыми, с хорошим чувством юмора. Кстати, из-за того, что моё детство прошло на сцене, я никогда не был робким и застенчивым с женщинами. Не могу утверждать, что понимаю их, но как мне сказали, Сократу, Шпенгауэру и Эйнштейну это тоже не удавалось. Роска и я сделали только пять или шесть двух частевок в Нью-Йорке. Затем, в октябре 1917-го, вся группа отправилась в Голливуд. Моя будущая жена поехала вместе с нами. Как только мы прибыли, я послал за родителями. Джинглс и Луиза, еще учившиеся в маскигонской школе, присоединились к нам на время летних каникул. Чем дольше я работал с Роско, тем больше он мне нравился. Я безоговорочно уважал его работу и как актёра, и как режиссёра комедий. Он делал такие падения, на которые другой человек его веса никогда бы не решился. И обладал удивительной способностью придумывать гэги прямо на месте. Роско любил весь мир, и весь мир любил его в те времена. Его актёрская слава росла так быстро, что скоро он уступал только Чарли Чаплину. Арбакл был необыкновенным, по-настоящему очаровательным толстяком. В нём не было ничего другого, никакой злобы или зависти. Казалось, всё его забавляет и радует. Он легко давал советы и слишком легко тратил деньги и давал взаймы. Я не смог бы найти лучшего человека, кто обучил бы меня кинобизнесу или же более знающего. Мы никогда не спорили, и я могу вспомнить только одну его фразу, с которой не согласился. "Ты не должен забывать", сказал он в тот день что средний уровень сознания нашей публики – 12 лет. Я долго раздумывал над этим, фактически целых три месяца, а затем ответил Роско. Думаю, тебе лучше забыть идею, что у зрителей мозги 12-летних. По-моему, тот, кто в это верит, не сможет долго продержаться в кино. Я указал, как быстро фильмы совершенствуются технически, а студии все время предлагают лучшие сценарии, используют лучшее оборудование и нанимают более интеллигентных режиссеров. Рождение нации Гриффита ошеломило тех, кто раньше считал кино не более чем интересной игрушкой. Шедевры Гриффита теперь показывают за 2 доллара, что не меньше, чем брали в те времена за брадовские пьесы. Кто-то постоянно делает хорошие фильмы, сказал я. Их придут смотреть люди с сознанием взрослых. Всё обдумав, Арбакл согласился, что я прав. Но замечаю, что низкая оценка сознания публики до сих пор сохранилась в Голливуде. Я иногда думаю, смогло бы телевидение, бесплатное или платное, так быстро догнать и сокрушить киноиндустрию, если бы студийные боссы отвергли этот миф. Переехав в Голливуд, папа оставался снобом по отношению к кино, но я затащил его поработать в паре арбакловских фильмов. Папины падения потрясли Роски и всех остальных. Трюк, которым папа лишил всех конкурентов дара речи, был таким, Он клал одну ногу на стол, затем другую и падал после того, как пару секунд, казалось, висел на воздухе. Однажды Роско снимал сцену, в которой папа должен был дать мне пинка. После первого дубля Роско сказал, «Камера снимает не с той стороны. Не могли бы вы пнуть Бастера левой ногой?» Папа проворчал, «Я пинал Бастера в зад почти 12 лет, и не надо говорить мне, как это делается». Роска засмеялся и объявил перерыв на обед. Позже, перед началом работы, он переставил камеру на другую сторону площадки так, чтобы папа мог пинать меня в своей традиционной манере. В июне 1918 года меня призвали в армию дяди Сэма на Первую мировую войну рядовым пехотинцем за 30 долларов в месяц. Мои заработки на тот момент поднялись до 250 долларов в неделю и Джо Шенг регулярно посылал моим родителям 25 долларов в неделю все время, что я был в армии. Моя будущая жена уехала обратно в Нью-Йорк, родители вернулись в Москигон, где папа быстро получил работу на военном заводе, выпускавшем корпуса для снарядов. Невзирая на то, что я был пехотинцем, папа писал мелом на каждом сделанном им снаряде «Задай им жару, бастер!» Нашей частью была 40-я дивизия, прозванная «Солнечной». Меня направили в лагерь Кирни под Сан-Диего, где я прошёл кратчайшую в истории американских войск подготовку новобранцев. После пары дней в карантине мне сделали прививки в двойных дозах. Все говорили, что нас отправят во Францию, как только наладят транспорт. Они не шутили. У меня было всего лишь 10 дней, монтштрева в взводе для новобранцев, которых мне хватило, чтобы освоить команды: "Смирно", "Стой" и "Вперёд, марш". Всё это с руками онемевшими от мощных инъекций. Затем меня отправили в постоянный взвод. Мои дела могли пойти хорошо, если бы один импульсивный офицер не дал команду, которую я никогда не слышал. Она звучала так: "Кругом, марш". Я шагнул вперёд, а все остальные повернулись и пошли назад. Меня тут же ударил в подбородок и нокаутировал чей-то приклад. Я не потерял сознание, но с таким же успехом мог и потерять, потому что был не в силах подняться. Пока я лежал в обалделом состоянии, мои братья по оружию, мои дорогие товарищи, должны были перепрыгивать через меня или отступать в сторону, чтобы не задеть ногами. Не понимая, что вызвало все эти прыжки и отступления в сторону, несколько офицеров подбежали сбоку к нашей роте. Только наклонившись и заглянув через ноги солдат, они обнаружили мою маленькую скортившуюся фигурку. "Ротас, дай!" закричал самый расторопный из офицеров. Они поставили меня на ноги и спросили, ушиблись? Ушибся? Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Я был далеко отсюда. Мне показалось, что я ранен и пал в бою с немецкой армией. «Мы победили?» — спросил я. Спросил со всей серьезностью, но никто этого не понял, И все расхохотались, явление, которое часто даёт человеку незаслуженную репутацию острика. Я ничуть не забавлялся в виде, как фарс вливается в мою новую армейскую жизнь. Я воспринимал службу достаточно серьёзно, регулярно штудировал азбуку Морзе, осваивал чтение карт и семафорные сигналы. В конце концов я обнаружил, что оказался самым образованным солдатом в своей части. Фактически, за всё время службы я не встретил ни одного завербованного, включая тех, кто присоединился во время испано-американской войны, которые бросили бы больше одного случайного взгляда в американские учебники. Нас отправили на запад, разместили в лагере Аптон, Лонг-Айленд, и продержали там 3 дня и 3 ночи, пока шла подготовка к заморской службе. Кроме того, нам делали добавочные медицинские уколы. У меня не всегда получалось воспринимать эту войну всерьёз. Во-первых, я не мог понять, почему мы, французы и англичане, сражались с немцами и австрийцами. Жизнь, проведённая в Вдовили, сделала меня интернационалистом. Я встречал слишком много доброжелательных немецких артистов, певцов, акробатов и музыкантов, чтобы поверить, что они могут быть такими злодеями, как их изображали в наших газетах. Зная немцев, японских жонглёров, китайских фокусников, итальянских теноров, шведов, поющих йодлем и играющих на колокольчиках, ирландских, еврейских и голландских комиков, британских танцоров и вертящихся дервишей из Индии, я считал, что люди во всём мире примерно одинаковы. Не как индивидуальности, конечно, а в целом как группы. Я к тому же ненавидил свою военную форму, из-за которой выглядел и чувствовал себя смешным. Очевидно, генерал по снабжению никак не ожидал, что человеку ростом 5 футов и 5 дюймов позволит служить в американской армии. Мои штаны были слишком длинными, китель сидел мешком, а трюк с ножными обмотками я так и не освоил. Ботинки восьмого размера, выданные мне, были гораздо больше моей ноги шестого с половиной размера. Из них к тому же торчали гвозди, а кожа, из которой они были сделаны, оказалась жёсткой, как шкура носорога. Старожилы в нашей части давно потеряли надежду получить подходящую форму. Они перешивали ее у гражданских портных и покупали прочные рабочие ботинки, которые умудрялись достаточно замаскировать, чтобы пройти проверку. Все это может объяснить, почему я пару раз забывал о намерении стать хорошим маленьким солдатом. Первое из этих прегрешений произошло в тот день, когда я позвонил своей девушке, и она приехала увидеться со мной в лагерь Аптон. Она прибыла в наш гостиный двор, Около часу дня на огромном паккарде, принадлежавшем её семье. У паккарда был откидной верх, а за рулём сидел шофёр в ливреи. Моя девушка выглядела ослепительно. Паккард тоже. Это сочетание подсказало мне идею. Мы, ничтожные новобранцы, не имели права выходить за пределы лагеря, а наши офицеры имели. В Аптоне стояла жара, и эти высокопоставленные особы не носили кители. А их рубашки цвета хаки с чёрным трикотажным галстуком выглядели в точности как наши. Мне казалось, что если я поеду из лагеря со своей девушкой и на такой изумительной машине, то легко смогу миновать часовых. В конце концов, на мне не будет фуражки рядового и безразмерного кителя. Если часовой не заглянет внутрь машины, он никогда не увидит мои мешковатые штаны и неуклюжие ботинки с гвоздями. Я собирался салютовать часовым так же небрежно, как наши офицеры. Когда рядовой отдавал честь, особенно если он был новобранцем, он делал левую руку дощечкой и резко подносил колбу, держа её так, пока офицер не ответит, а затем отдёргивал её назад и прижимал к боку. Офицеры и профессиональные солдаты-ветераны не фиксировали руку, пока она не поднимется почти до левой брови. Они не отдёргивали её обратно, а позволяли свободно опуститься. Если я мог имитировать гудини, китайский язык и папуна на сцене, то подумал, что смогу проскочить, изобразив часовому офицерский салют. Я спросил у своей девушки, есть ли рядом с Аптоном какое-нибудь место, где можно повеселиться. Она сказала, что мы недалеко от Long Beach. Я сел в машину, и мы поехали. Всё прошло как надо. Внутренний часовой, а потом и наружный чётко салютовали мне, пока мы проезжали в ворота и отвечал им томным и снисходительным офицерским салютом. В те дни Лонг-Бич все еще оставался фешенебельным морским курортом. Там было чудесное заведение с хорошей едой и танцами — воздушные замки. Одно из многих предприятий, начат их покойным Вернаном Каслом и его женой Ирен на пике их сказочно успешной танцевальной карьеры. Не могу отрицать, что чувствовал себя весьма по-идиотски, входя в этот импозантный закусочно-танцевальный дворец, в мешковатых штанах и неуклюжих ботинках. Но мы великолепно провели время. Это было наслаждение есть нормальную еду вместо армейской жиротвы и пить кофе, похожий на кофе. В тот день мы провели вместе 8 или 10 удивительных часов. Моя девушка оплатила счёт, потому что у меня не хватило денег, и мы поехали обратно в Аптон, где наружный и внутренний часовые с готовностью отсалютовали мне. Через день или два мы погрузились на транспорт. Скажу, что раньше я путешествовал более комфортабельно. Мы спали в гамаках по три в ряд, висевших в четыре яруса один над другим. В шис, которыми мы так близко сошлись позже, уже были на борту. Нас высадили в английском порту, который по-прежнему засекречен со времён Первой мировой, насколько я знаю. Оттуда пришли пешком в нечто называемое англичанами лагерь для отдыха их величайшая ошибка с тех пор, как доктор Джекилл превратился в мистера Хайта. Через 2 дня нас перевели в другой лагерь для отдыха. В обоих лагерях англичане кормили нас одной и той же дрянью три раза в день. Проблема была в том, что поначалу она нам не нравилась. Еда состояла из кусочка жёлтого сыра размером в две кости домино, одного сухаря и чашки чая без сахара, лимона или молока. Пробыв день во втором лагере, мы погрузились на транспорт, переправивший нас через Ла-Манш в милую Францию. Всегда такую радостную, если не идёт война. Пароход был так переполнен, что мы пересекали Ла-Манш стоя. Там была комната, где можно было сидеть, но и её занимали солдаты, которые тоже ехали стоя. Высадившись, мы прошли 8 миль до другого лагеря. В ту войну я заметил одно свойство французской местности, которое так и не смог объяснить. Куда бы мы ни шли во Франции, казалось, что идём в гору. И так было, когда мы уходили из лагеря и когда возвращались обратно. Ходьба в огромных ботинках с торчащими гвоздями может воздействовать на человеческий мозг гораздо сильнее, чем думают физиологи. Во французском лагере для отдыха мы спали под круглыми тентами ногами к центру, а головой поближе к кузницам из огромных дверей. Нам велели не распаковывать мешки, а только достать одеяла. Считалось, что так мы быстрее доберёмся до убежища в случае воздушного налёта. Это было началом испытания, которое я никогда не забуду. 7 месяцев, что я был солдатом во Франции, все ночи за исключением одной приходилось спать на земле или на полу сараев, мельниц и конюшен. В этих постройках ближе к полу всегда сильный сквозняк, и вскоре я почувствовал, что от холода у меня портится слух. На той войне, кроме дождей и грязи, мы мало что видели. Но не по этой причине я помню так ясно первый день, когда светило солнце. В тот день у дороги я нашёл ежевику и собирал её, взобравшись на низкую каменную стену. Стоя, наклонившись, я почувствовал, что кто-то находится у меня за спиной. Не разгибаясь, я взглянул между своих ног и увидел кожаные сапоги офицера и конец его короткой щёгльской трости. Это был майор Я выпрямился, повернулся и встал по стойке смирно. «Отставить!» — сказал майор. Меня учили, что после «отставить» я должен немедленно возобновить то, что делал до команды смирно. Раз я, склонившись, собирал ежевику, прежде чем меня прервал майор, то и вернулся к этому занятию. Мне не пришло в голову, что лишенный воображения майор не станет дожидаться, пока мой зад окажется у него перед лицом. Вместо того, чтобы сказать что-нибудь остроумное, он ударил меня по спине тростью. Я потерял равновесие и упал головой вперёд в ежевичные кусты и ещё не поднялся, как он пошёл дальше. Я закричал ему вслед: "Надеюсь, вы проиграете свою войну". Он шёл, пошевеливая плечами, наверное, забавлялся. Однако он не вернулся, и я мог спокойно есть эту дикую французскую ежевику. Неважно, какими усталыми и грязными мы были. Неважно, что некоторые из нас жаловались. Всегда находились ребята, сохранявшие чувство юмора. Помню, однажды наша толпа вывалилась из переполненного поезда. Мы были грязные до омерзения, и вши поедали нас заживо. Один приятель, мой с лицом залепленным мыльной пеной, закричал: "Рожать, наверное, очень больно, но если в глазах армейское мыло это ад". Армей не торопился отдавать нам хотя бы часть нашей месячной 30-долларовой платы. Без сомнения, генерал Першинг не хотел, чтобы мы потратили её на разгульную жизнь. Пока не наступил день первой получки, мы думали только о еде, потому что нас не кормили ничем, кроме армейского пайка, бобов, консервированной солонины и горячительных напитков загадочного происхождения. В тот первый день получки мы, позвякивая франками в карманах, бросились добывать всю еду, какая могла поместиться в наших животах. Поёк пробудил долго дремавшую предприимчивую сторону моего характера. За несколько недель до того мы с другом выторговали у хозяина ближайшей французской таверны право на две тарелки с бифштексом и жареной картошкой. С тех пор вкус этого будущего бифштекса снился нам каждую ночь. Но он должен был стать всего лишь частью нашего большого застолья. Получив деньги, мы ходили с одной фермы на другую и скупали яйца, Одно яйцо стоило франк, а франк равнялся двадцати центам. Но мы не остановились, пока не собрали двадцать два яйца. Потом отнесли их в таверну и попросили хозяина сделать гигантский омлет, который съели в дополнение к бифштексу с жареной картошкой. Мясо было около четверти дюйма толщиной, но на вкус лучше всех шатубрианов, которые я ел позже». После перемирия нас отправили на пароходах из Амьена в маленький город недалеко от Бордо. В этом городе с населением 12 тысяч человек, кроме нашей пехотной дивизии, расквартировались две другие – саперная и пулеметная. Всего собралось 45 тысяч американских солдат. Там мы месяцами ждали отправки домой и снова были вынуждены спать на земле или на полу сараев, мельниц и подвалов. Мы организовали несколько зрелищ с помощью полкового оркестра. Я делал пародию на «Змеиный танец» и другие номера в этих наспехсколоченных шоу. Сноска. Змеиный танец. Индейский ритуальный танец, в котором имитируют змеиные движения или даже выносят живых змей. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Однажды офицер зачитал мне штабную директиву, которая предписывала, чтобы я исполнил змеиный танец на обеде в честь бригадного генерала в его штабе за 10 миль отсюда. Мне пришлось идти туда пешком. Я закончил выступление, и лейтенант спросил, как я собираюсь возвращаться в город. Услышав, что пешком, он сумел одолжить у генерала его казенную машину для меня. Должен сказать, что все эти ночёвки на земле не улучшили мою внешность. Мои брюки по-прежнему слишком длинные, отвисли на заду, на обмотках было полно складок. некогда изящная фуражка съёжилась от дождей, к несчастью, ботинки восьмого размера на моих ногах шестого с половиной размера совсем не съёжились, и теперь поверх сапожных гвоздей на них были подковы. На дверцах машины, конечно же, были генеральские значки и американский флаг гордо реял над ней. Это подало мне идею Если бы генеральский ординарец, который вёл машину по содействовал мне, я мог бы сделать сюрприз своим товарищам, собравшимся в тот вечер на городской площади. Они все решили там быть. Только что прошёл очередной день получки, а это значило, что каждый, кто не покалечен, придёт туда петь песни, пить доброе французское вино прямо из бутылки и целовать всех девушек, оказавшихся на целовальном расстоянии. Ординарец согласился помочь. Так что я разместился на заднем сиденье, опустил шторы на боковых окнах и попросил ехать к отелю Гранд. Кроме ратуши, это было самое лучшее здание на площади. Никто из пирующих рядовых, капралов, сержантов и молодых офицеров не видел генерала 6 месяцев, и все они повскакивали, когда машина остановилась перед отелем. Ординарец вышел и помчался вокруг машины открывать для меня заднюю дверцу. На площади раздался стук падающих бутылок, когда рядовые офицеры подпрыгнули и вытянулись по стойке смирно. Мой ординарец тоже встал по стойке смирно, едва и вышел из машины в своей пыльной и мятой форме. Я сказал через плечо: "Сегодня вечером вы мне больше не понадобтесь". Мне дали спокойно пройти около 15 футов. А затем вся банда узнала меня и разразилась проклятиями. Полетели бутылки, помидоры, яблоки и яйца. Сукин сын! Неслось из сотен пересохших глоток. Я кинулся в ближайшую аллею и благодаря тяжёлым циническим тренировкам развил скорость, которой хватило, чтобы выбежать из города, а потом всю ночь мирно проспал в сарае. С первым лучом зари я прокрался обратно, но сержант засёк меня. «Капитан хочет видеть вас, капрал!» Я не знал, чего хочет мой капитан, но очень хорошо знал, что он вызывает меня не для повышения или награды. Но когда я прошел в его офис, он сказал, «Вчера вечером вы устроили два отличных шоу. Второе мне понравилось больше. Думаю, что мог бы предать вас военному суду, но вы, несомненно, оживили старую площадь, не говоря о том, что напугали до полусмерти моих молодых офицеров, которые подумали, что вляпались в неожиданную проверку. Мы не дадим им стать слишком самодовольными. Правда, Капрал. Я согласился, что не дам. Позже меня приписали к поезду, который вёз около 900 раненых в распределительный центр у Ла-Манша. Я был единственным недемобилизованным в этой поездке. Работа оказалась сложной. Мы должны были достать для раненых амуницию и пайки и разместить больше сорока этих бедняк в двадцати двух товарных вагонах. На обратном пути нам следовало сделать в Париже пересадку на поезд в Бордо, но мы предпочли опоздать на него и остаться на ночь в Париже. Это выходило за рамки задания и фактически означало самовольную отлучку. Но к тому же это означало, что целую ночь мы будем спать в кроватях и сможем насладиться настоящим обедом. Для мира у меня было тридцать пять франков. А сейчас я на некоторое время вернусь к случаю, происшедшему незадолго до того, как меня призвали в армию. Какое-то время Роско, Эллу Сен-Джону и мне надоедал своей манерностью один изнеженный Ромео. Он ухаживал за красавицей Анитой Кинг, снимавшейся в фильме на соседней площадке. Этот недоумок держал ее пальто и бросался открывать перед ней дверь, целовал ей руку и поднимал перчатку, как будто она делала ему одолжение, роняя ее. Ничего говорить, мы считали всё это тошнотворным. Однажды я заметил, что этот придурок наблюдает, как мы начали сцену, в которой Роска кидал тортом в Элла, и я, стоявший позади него, принимал торт прямо на лицо. Конечно, не составило труда сделать так, чтобы Анитин слабоумный рукоцелователь оказался позади меня. Всё, что я сделал, тоже присел, и жеманный Ромао получил тортом прямо в свой подбострастный рот. Мы все трое подбежали с громкими извинениями, притворяясь, что помогаемs чистить месиво с его костюма, мы постарались размазать его чуть шире. Он что-то подозревал, но был вынужден поверить нам на слово, будто всё произошло случайно. В великий вечер в Париже, в середине застолья, этот человек, теперь майор, вошёл в ресторан важной походкой. Мы встали по стойке смирно. Я посмотрел на него, И в тот момент, как он сказал "вольно", выбежал через заднюю дверь. Если бы он узнал меня и стал задавать вопросы, то мог бы отдать меня под суд за самовольную отлучку. К тому времени я почти полностью оглох из-за того, что каждую ночь спал на сквозняках. За месяц до отправки за океан командирам приходилось во весь голос выкрикивать для меня приказы. Однажды поздно ночью я чудом избежал смерти, возвращаясь с карточной игры. Меня окликнул часовой, но я не слышал, как он спрашивал пароль и делал два предупреждения. Затем он передёрнул затвор, готовясь стрелять. Мою жизнь спасло шестое чувство, позволившее услышать этот щелчок и резко остановиться. Выругав меня, часовой выслушал мои объяснения и помог пройти через второй пост. С того дня боязнь потерять слух постоянно сводила меня с ума. По возвращении в Нью-Йорк меня отправили в госпиталь, который раньше был универмагом Сигела и Купера. Врачи сказали, что я должен остаться на обследование, но заверили, что правильное лечение восстановит мой слух. Я молился, чтобы они не ошиблись. Я позвонил домой своей девушке, как только смог добраться до телефона. Офис Джо Шенка был рядом с госпиталем, и она попросила его прийти ко мне. Увидев меня, Джо чуть не расплакался. Ты выглядишь ужасно потрёпанным, бастер, сказал он. Ты так похудел. Я никогда не видел тебя таким больным и жалким. Почему бы мне не выглядеть жалким, если красота моя ушла безвозвратно, спросил я. Но в тот день я не морочил Джо Шенка остротами. Ну, конечно, у тебя нет денег, сказал он и дал мне из своего кошелька все деньги, какие там были. Первым делом я купил приличную военную форму и ботинки нужного размера. Я надел это в первый вечер, когда пришёл обедать к моей девушке и её матери в их апартаменты на Парк Авеню. Через некоторое время армия отправила меня в госпиталь Джона Хопкинса в Балтиморе на обследование. Доктора обнаружили, что моё здоровье и слух улучшились, и продержали там всего 3 дня. Живя в Нью-Йорке, я не мог поверить, что действительно вернулся домой. В один день в Балтиморе врачи позволили мне выйти погулять, и я направился прямо в местный театр Кейта где в старые времена мы с мамой и папой выступали множество раз. Я прошёл через дверь позади сцены, и менеджер, музыканты, рабочие и, и актёры приветствовали меня как давно потерянного старого друга. И тут я понял, что наконец-то дома, в безопасности. В программе был один из моих лучших друзей, Артем Минглер, певец. Я стоял в кулисах и смотрел его номер Step Melinger и King. Всем сердцем надеюсь, что никогда больше не покину шоу-бизнес и его искромётных и радостных талантливых людей. Набравшись достаточно сил для путешествий, я не мог дождаться возвращения в Калифорнию к работе. Меня призвали на службу в лагерь Кирни, и там же я должен был демобилизоваться. Но клерк ошибся. Он отправил меня в лагерь Кастер, Мичиган, потому что я назвал Москвигон в Мичигане своим домом нечего говорить, в Кастере был большой переполох. Но клерк любезно оплатил мне дорогу до Лос-Анджелеса. Ошибка позволила увидеться с родителями и старыми соседями, но я так рвался работать, что пробыл в Москвигоне всего 3 дня.